Глава 1 Формирующий нас мир. Представь себе две книжные страницы, на строчках которых вместо привычных букв, складывающихся в слова, стоят просто точки. Таких точек там 10 тысяч. Давай предположим, что каждая из них соответствует одному поколению людей, живших с тех пор, как наш вид возник в Восточной Африке 200 тысяч лет назад. У нас перед глазами вся история человечества. Сколько из этих поколений жило в известном нам мире с автомобилями, электричеством, водопроводом и телевизорами? Всего-навсего восемь последних точек. Сколько поколений жило в мире, где есть компьютеры, мобильные телефоны и авиасообщения? Три точки. А сколько не представляет себе мира без смартфонов, Facebook и Интернета? Одна точка. Всего одно поколение. В этой аудиокниге речь пойдет о наиболее совершенной структуре, пока известной нам во Вселенной, месте, где сосредоточены все наши переживания, воспоминания и знания. О нашем мозге. Данный орган каким-то образом кажется нам странным и пугающим, но это, по большому счету, и есть ты и я. Мозг за все годы нашего существования научился подстраиваться под мир, где он находился. Но тот мир фундаментально отличался от того, который окружает нас, людей, принадлежащих двум последним точкам поколениям. Эволюция — основа жизни на Земле. Мы с тобой — результат процесса, называемого эволюцией. Она не является ни добром, ни злом и не желает нам ни плохого, ни хорошего. Эволюция — основное условие жизни на Земле, и ее задача — обеспечить, чтобы мы соответствовали окружающему миру. Но как, собственно, все происходит, когда она приспосабливает любые виды к среде, где они, по воле случая, оказываются? В качестве примера мы можем взять группу североамериканских медведей, которые мигрируют все дальше на север, и в конечном итоге оказываются на Аляске среди арктического холода. Из-за коричневой шерсти им там трудно спрятаться в снегу, и поэтому их легко замечают тюлени, единственные, на кого они могут охотиться. В результате медведям грозит голод. Потом в яйцеклетке одной из медведиц, в гене, отвечающем за цвет шерсти, случайно происходит изменение, так называемая мутация, из-за чего шерсть становится белой. Малышу, родившемуся с таким мехом, легче подкрасться к тюленям, чем другим особям. В результате ему проще добывать пищу, и это увеличивает его шансы выжить и со временем обзавестись потомством. Так все и продолжается. Постепенно его потомки вытесняют бурых медведей, и спустя какой-то период все медведи на Аляске имеют белую шерсть, причем настолько, что мы называем их самих «белыми». Однако это может занять десятки или даже сотни тысяч лет. Вообще любое наследственное качество, увеличивающее шансы его носителя на выживание и размножение, требует длительного времени, чтобы стать абсолютно обычным. Таким образом, все растения и животные, включая людей, приспосабливаются к окружающей обстановке. Из данного примера мы видим, что эволюции пришлось серьезно потрудиться, прежде чем она достигла своей цели. Итак, происходит всегда, когда речь идет о серьезных изменениях в рамках различных видов, и всегда это очень долгий процесс. Теперь давайте вместо медведей представим себе человека, живущего в саванне, скажем, 100 тысяч лет назад. Пусть это будет женщина, и мы назовем ее Карин. Она натыкается на дерево полное сладких и калорийных фруктов, съедает один из них и уходит довольная. На следующее утро она снова чувствует голод и решает вернуться, чтобы съесть еще парочку. Но плодов уже не осталось. Их собрал кто-то другой. В том мире, где живет Карин, пустое дерево может стать вопросом жизни и смерти, поскольку в то время 15-20% всех людей умирали от голода. Давайте представим другую женщину, Марию, в той же саванне. У нее произошла мутация гена, влияющего на то, как она воспринимает вкус сахара. Когда она ест сладкий фрукт, ее мозг вырабатывает особенно много вещества, называемого дофамин, которое вызывает чувство удовольствия и мотивирует нас на совершение различных поступков. Больше информации о дофамине ты можешь узнать из главы 2. В результате у нее возникает страстное желание съесть все фрукты с дерева. Она, следовательно, не довольствуется одним, а набивает желудок, насколько возможно. Спустя какое-то время она чувствует, что вот-вот лопнет и ковыляет прочь. На следующее утро Мария просыпается, и ей снова хочется съесть что-то вкусное. Однако, вернувшись к дереву, она обнаруживает, что кто-то после нее собрал остатки урожая. Плохая новость, конечно, но она так наелась накануне, что в состоянии потерпеть. Нетрудно догадаться, что из этих двух женщин именно Мария имеет наибольшие шансы на выживание. Неиспользованные калории сохранились в ее теле в форме жира, который защитит от холода, когда будет трудно найти что-то съедобное. В результате у Марии и больше шансов передать свои гены дальше, родив ребенка. А поскольку причиной ее ненасытности является некий ген, данное свойство передается следующему поколению, которому также будет легче выжить и завести потомство. Кроме того, могут сыграть свою роль и какие-то факторы окружающей среды. Постепенно рождается все больше и больше детей, любящих хорошо поесть. И все они имеют больше шансов на продолжение рода. В течение тысячелетий ненасытность, медленно, но верно, становится все более обычным свойством населения. Однако давайте теперь перенесем Карен и Марию в наше время, где хватает ресторанов быстрого питания. Карен видит Макдональдс, заходит туда, берет гамбургер и уходит довольная и в меру сытая. Затем внутрь шагает Мария и заказывает гамбургер, картофель фри, кока-колу и мороженое, и покидает ресторан с битком набитым желудком. На следующее утро она снова голодна и, вернувшись, радостно констатирует, что в заведении столь же много вкусной еды, как и накануне. Она заказывает все то же самое, что и тогда. Через пару месяцев постоянное обжорство сказывается на теле Марии. У нее не только появляются лишние килограммы, но и начинает развиваться диабет второго типа. Ее организму тяжело справляться с заоблачным содержанием сахара в крови. Сейчас они меняются ролями. Ненасытность, позволившая Марии выжить в саванне, не подходит для сегодняшнего мира. Биологический механизм, помогавший нам выживать на протяжении 99,9% времени нашего существования на Земле, внезапно из полезного становится вредным. Это не какое-то гипотетическое рассуждение. а простое описание того, что произошло с нами в реальности. С ненасытностью, которую эволюция встраивала в нас в течение миллионов лет, мы пришли в современный мир, где калории фактически бесплатны. И мир пришел к этому всего за несколько поколений, то есть за столь короткое время, что мы не успели измениться. Чисто биологически наш мозг все еще реагирует на еду воплями, «Запихивай в себя еще, завтра, возможно, ничего не останется». Результат налицо. Проблемы в виде лишнего веса и диабета второго типа распространяются по всему миру. Мы, конечно, точно не знаем, сколько весили наши предки, но можем приблизительно это определить, обратив свой взор на африканские племена, которые по-прежнему живут в доиндустриальном обществе, и средний индекс массы тела, BMI которых примерно равен 20. в нижнем диапазоне для нормального веса. В США его значение сегодня порядка 29 на границе ожирения, а в Швеции 25 — избыточный вес. И эта тенденция особенно проявляется в странах, всего за несколько десятилетий шагнувших от бедности к среднему уровню доходов. Пусть они еще остаются у его нижней границы. Там всего за одно поколение на смену постоянной угрозе голода пришла западная культура быстрого питания. Однако не только физические качества порой не успевают приспособиться к современному миру. То же самое касается и психических свойств. Давайте условимся, что Мария также постоянно беспокоилась относительно всевозможных опасностей и тщательно планировала, как их избегать. Возможно, она таким образом улучшила свои шансы на выживание в то время, когда многие умирали в результате несчастных случаев, нападения других людей или диких животных. Однако, когда Мария попадает в наше относительно безопасное время, из-за своей постоянной готовности к катастрофам она плохо чувствует себя и подвержена разным страхам и фобиям. Умение постоянно исследовать окружающую обстановку и оставаться гиперактивным, и особо не фокусироваться ни на чем, когда-то позволяло быстро ориентироваться в любой обстановке и избегать опасности. Опять же, то, что шуршало листьями в кустах, могло оказаться съедобным, так что на это стоило взглянуть. Сегодня, однако, если ребенок ведет себя подобным образом и столь же импульсивно, зачастую создается впечатление, что он не может сконцентрироваться и не способен спокойно сидеть в классе. из-за чего ему часто ставят диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности». Мы недостаточно развиты для современного мира. Поскольку мы, люди, подобно другим животным, развивались таким образом, чтобы соответствовать определенному окружению, по-моему, для лучшего понимания всех процессов стоит вспомнить, что представлял собой мир, под который подгонялись наши качества. подавляющее число всех поколений людей точнее девять с половиной из десяти тысяч точек о которых мы говорили в начале главы первой жило за счет охоты и собирательства их мир невероятно отличался от того к которому мы с тобой привыкли в наше время даже если трудно точно сказать как он выглядел на самом деле нам только в общих чертах известно как протекало их существование поскольку нет никаких письменных свидетельств, касающихся той доисторической эпохи. Кроме того, нельзя также привести все известное нам к какому-то общему знаменателю, поскольку условия жизни различных групп охотников и собирателей отличались, по меньшей мере, столь же сильно, как и разные места нашей планеты сегодня. Но, несмотря на наши скромные знания и трудности обобщения, мы все равно можем выделить ряд серьезных отличий между их миром и тем, в котором живем ты и я. Тогда люди жили группами от 50 до 150 человек. Сегодня большинство населения мира живет в городах. Тогда человек перемещался постоянно и имел примитивное жилище. Сегодня мы много лет или десятилетий живем в одних и тех же местах. Тогда человек за все время жизни видел пару сотен, максимум где-то тысячу индивидуумов, выглядевших примерно как он сам. Сегодня мы видим миллионы людей со всего мира за время жизни. Тогда половина всех людей умирала, прежде чем им исполнялось 10 лет. Сегодня до достижения десятилетнего возраста умирают только несколько процентов. Тогда средняя продолжительность жизни составляла едва ли 30 лет. Сегодня, по всему миру, средняя продолжительность жизни составляет 75 лет для женщин и 70 для мужчин. Тогда наиболее обычными причинами смерти являлись голод, обезвоживание организма, инфекции, кровопотери. Сегодня люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Тогда от 10 до 15% всех смертей наступало в результате физического воздействия других людей. Сегодня менее процента всех смертных случаев приходится на убийства и войны, то есть на ситуации аналогичного свойства. Тогда, чтобы выжить, человеку требовалось быть легко отвлекающимся и как бы непрерывно сканировать все пространство вокруг. Сегодня способность концентрироваться считается одним из наиважнейших качеств человека. Тогда тот, кто не двигался и не пытался найти что-то съедобное, рисковал умереть от голода. Сегодня у нас нет необходимости куда-то идти, чтобы получить еду, ее можно просто заказать домой, прямо к двери. Таким образом, мы сильно изменились по целому ряду пунктов за последнюю пару тысяч или даже сотен лет. Пара тысяч лет кажется вечностью с твоей и моей точек зрения, но с точки зрения эволюции это всего лишь мгновение. И главный вывод, собственно, состоит в том, что мы приспособлены для чего-то совсем иного и в своем развитии отстаем от времени, в котором живем. Для того, чтобы понять последствия этого, мы для начала поближе рассмотрим орган, где возникают все наши мысли, чувства и переживания. Человеческий мозг. Чувства — стратегии выживания. С твоего первого и до последнего вздоха твой мозг, прежде всего, пытается ответить на один и тот же вопрос «что я должен делать сейчас?». Его никоим образом не заботит происходившее вчера, а также то, что случится через мгновение и далее в будущем. Для оценки ситуации, в которой ты находишься как раз сейчас, он пользуется памятью, а потом пытается с помощью чувств заставить тебя реагировать нужным образом. Но это не касается каких-то твоих проблем с самочувствием, шагов, позволяющих подняться по карьерной лестнице, или способов поддерживать здоровье. Речь идет исключительно о том, что помогало твоим предкам выжить и передать свои гены дальше. Чувства — это не реакция на наше окружение, а нечто, создаваемое мозгом в качестве ответа на происходящее в нашем теле в комбинации с происходящим вокруг нас. Благодаря им он определяет для нас разные формы поведения. Звучит немного странно? Тогда попробуем пойти сначала. Мы хотим понять и контролировать наши чувства, прежде всего, когда нам не здоровится. Но для этого сперва необходимо разобраться, что они, собственно, представляют собой и почему существуют внутри нас. Они ведь имеют значительно более важную функцию, чем просто обеспечить тебе и мне более богатую духовную жизнь. Точно как в случае всех иных видов, эволюция сформировала человеческое тело и мозг, исходя из единственного основного принципа — выжить и передать свои гены дальше. При этом она использовала целый ряд стратегий. Одна из них состоит в том, чтобы за счет неких свойств защитить какой-то вид от врагов, например, сделав его настолько быстрым, что они не смогут догнать его, либо способным так маскироваться, никто не сумеет его обнаружить. В качестве другой кто-то может иметь свойства, позволяющие ему добираться до пищи, недоступной другим, как, например, жираф, который благодаря своей длинной шее может дотянуться до очень высоко расположенных листьев. А еще одна стратегия сводится к тому, чтобы, как в случае с человеком, наградить определенный вид даром самому выбирать манеру поведения, которая позволила бы ему всегда оставаться целым и невредимым. И это происходит за счет чувств. Они, по своей сути, точно такие же стратегии выживания, как длинная шея жирафа или шерсть белого медведя. Но здесь мы имеем дело не с физическими атрибутами, а с некими нематериальными средствами, помогающими нам действовать сообразно ситуации. Чувства подталкивают нас к принятию решений. Любые человеческие поступки, начиная с подчесывания подбородка и заканчивая приведением в действие атомной бомбы, происходят вследствие желания изменить наше внутреннее ментальное состояние. Это исходный пункт того, как чувства управляют нами. Когда нам что-то угрожает, мы пугаемся или злимся и спасаемся бегством или идем в наступление. Когда нашему организму не хватает энергии, у нас возникает чувство голода, и мы стараемся раздобыть еду. В идеальном мире у нас есть доступ ко всей возможной информации, касающейся выбора, перед которым мы стоим. Тот, кто подумывает съесть бутерброд, точно знает, какие ингредиенты он содержит, каков его вкус и насколько свежий в нем хлеб. Ему также известно, насколько велика его собственная потребность в пище, и будет ли достаточно одного бутерброда для ее удовлетворения. Потом можно взвесить все имеющиеся данные и принять рациональное решение, есть его или нет. Если бы какая-то из наших прапрапрабабушек оказалась в таком идеальном мире и стояла перед дуплом с пчелиным роем, она имела бы доступ ко всей информации относительно рисков и опасностей, связанных с медом, который тоже находился в дупле. Как много его там спрятано, Сколь велика ее потребность в пище, какова вероятность серьезно пострадать, если она попытается забрать мед. Есть ли какая-то другая опасность помимо пчел? Наша прапрапрабабушка смогла бы потом просто подытожить всю информацию и принять рациональное решение, стоит ли ей рисковать или нет. Проблема только в том, что ее мир не выглядел таким образом, точно так, как не выглядит и наш. И тогда... На сцену выходят чувства, подталкивая нас к тому или иному поведению, чтобы мы действовали сразу и энергично. Когда у тебя нет достаточного объема информации или ее оценка требует слишком много времени, мозг быстро прикидывает, что к чему, и дает ответ в форме чувства. Ты испытываешь сильный голод и ешь бутерброд. Таким же образом, твоя прапрапрабабушка чувствовала голод и решала забрать мед, если риск пострадать был не слишком велик, или ей отчаянно требовалось поесть. Если же риск был слишком большим, страх останавливал ее. Когда я стою перед полками с конфетами в торговом центре, из-за чревоугодничества, развившегося в ходе эволюции в качестве средства защиты от голода, сразу возникает страстное желание купить их. А поскольку мозг еще не успел приспособиться к тому, что у нас сегодня изобилие съестного, для многих трудно принять рациональное решение в такой ситуации. Ведь скорее мы — потомки Марии, отличавшейся ненасытностью в еде, чем Карин, рисковавший умереть от голода. Негативные чувства имеют приоритет. Чувства так или иначе подталкивают нас к принятию решений. Но они в этом далеко не одиноки. Они вызывают в теле и мозге ряд реакций, которые не только влияют на работу наших органов, но также на наш мыслительный процесс и на то, как мы воспринимаем окружающий мир. Если нами овладевает страх, мозг обеспечивает мгновенное поступление в кровь кортизола и адреналина, в результате чего сердце начинает биться быстрее и сильнее, подавая кровь в мышцы тела в большем объеме, так чтобы мы смогли резко перейти к активным действиям, пуститься на утёк. или атаковать. Если мы видим еду, когда голодны, мозг вырабатывает дофамин, чтобы у нас разыгрался аппетит. А при сексуальном возбуждении он также вырабатывает окситоцин, который создает ощущение близости между людьми, заставляя фокусироваться на том, кто находится рядом с нами, а не на событиях на экране телевизора. Негативные чувства являются приоритетными по сравнению с позитивными, поскольку исторически они зачастую были связаны с угрозами, которыми следовало заниматься сразу же. Мы можем подождать, когда речь идет о еде, питье, сне или сексе, но любая опасность требует незамедлительных действий. И именно поэтому находящийся под стрессом или сильно обеспокоенный чем-то человек не может думать ни о чем другом. Скорее всего, в своей жизни нашим предкам значительно чаще приходилось сталкиваться с угрозами, чем с приятными возможностями. И тогда негативные чувства были более обычными. Это также может служить объяснением, почему во многих языках для них существует больше слов, чем для позитивных. Большинство также находят их более интересными. Кто захочет смотреть фильмы, читать книгу без конфликтов и драм? Важным источником негативных чувств является стресс. Поэтому в следующей главе мы подробнее рассмотрим его.